Еще 48 часов опекали Ксавье, Фрюксюс и Жак Шуто своих пациентов. Не затаилась ли в суставах кессонная болезнь, беспокоились они. Чтобы обезопасить океанавтов, наготове стояла барокамера, в случае чего их отправили бы туда, заставив снова дышать сжатым воздухом. Потом давление постепенно снизили бы до обычного, пока из крови и тканей не выветрились последние остатки коварного азота. Но все обошлось без каких-либо неприятных последствий. Расчет газовой смеси, который подчевали океанавтов в последние часы на Диогене, оказался безошибочным. Между прочим, два аварийных персональных номера для декомпрессии имелись и на Диогене, но и они тоже остались без клиентов. На следующее утро после возвращения с глубин Фалько и Весли совершили небольшую прогулку по городу. Прошел еще один день, и осада, устроенная докторами, была полностью снята. Человека-рыбы, освободившись от придирчивых эскулапов, отправились в ресторан. «Не понимаю, что случилось. Я тот же, что и прежде, но не совсем. Под водой все как-то строже», — признался за обедом Фалько. Кусто ликовал. Эксперимент не только удался, но и превзошел самые смелые его ожидания. В октябре, находясь в Лондоне на Втором Конгрессе Всемирной Федерации Подводной Деятельности, Кусто говорил «Не пройдет и десятилетие, и люди станут свидетелями грандиозных подводных становищ, не зависящих от наземных и надводных баз. На дне океанов возникнут поселения с атомными электростанциями, фабриками по производству газовых коктейлей для дыхания и многое другое. С помощью особых машин Будут обрабатываться целинные земли под водой, вырастут подводные рудники, заводы по переработке добытого сырья и рыбы, и нет сомнений, что затраты окупятся. Океан расплатится черным золотом, алмазами, подводными месторождениями природного газа, железа угли. И хотя сегодня это звучит фантастически, не исключено, например, что в недалеком будущем океанские просторы явятся новым открытием америки станут местом для расселения сотен тысяч людей. Они будут жить в домах, устроенных под гигантскими герметическими куполами, неделями и месяцами не появляясь на поверхности. Рано или поздно человечество поселится на дне моря, утверждает Кусто. Наш опыт – начало большого вторжения. В океане появятся города, больницы, театры. Уже через полстолетия сформируются новые люди – Homo aquaticus одинаково хорошо чувствующие себя и на земле, и под водой. По убеждению Кусто, уже к 2000 году под водой родится первый человек. Идею Кусто разделяет и профессор зоологии Оксфордского университета Алистер Харди. Выступая на том же Конгрессе, он говорил, что через полвека люди будут возделывать морское дно, собирая урожаи водорослей. На подводные фермы и плантации, предсказывает ученый, Выйдут сельскохозяйственные машины, управляемые человеком, и машины-автоматы. Суждено ли сбыться дерзким мечтам исследователей? Пусть рассудит время. Вселенную новую строят и управляют движением ее. Гийом Аполлинер Месяц на рифе римлян Возвратившись из Лондона, Кусто, не теряя времени, начал приготовление к следующей экспедиции в морские глубины. «Все дни, что я провел в Париже и в Монако, решая различные административные вопросы и подписывая множество разноцветных деловых бумаг, меня преследовали видения. Передо мной вставали головокружительные рифы, их причудливые стены, гигантские ритмы морской жизни», — вспоминал он. Новое поселение Преконтинент-2 на сей раз было основано не в Средиземном, а в Красном море, на дне живописного кораллового рифа. Открытие подводной деревни состоялось 15 июня 1963 года. Центром была морская звезда, комфортабельный дюралевый дом, установленный на глубине 11 метров. Название дома довольно точно соответствовало его внешнему виду. Неподалеку, на глубине 25 метров, расположился домик поменьше, двухкомнатная ракета. После того, как обитатели морской звезды акклиматизировались,